Заключение. Ну вот и все, книга закончилась. То, чего я не написал, в предисловии напишу здесь. Начну с благодарности и небольшого отступления. Выжить любой ценой, то, что не планировалось книгой изначально, это был рассказ. У меня было много свободного времени, полгода безделья в связи с проблемами со здоровьем. Я начал писать рассказ И у него тут же появились фанаты. Сперва десятки, потом сотни, тысячи, десятки тысяч. Все, мне нельзя было останавливаться, я писал, писал и писал. Кто такой Игнат Шухов? Это персонаж вымышленный, но он написан с реального человека. Товарища с большой буквы. Не могу раскрыть его имени, так как человек служит на благо Родины и афишировать его нежелательно». Думаю, он прочитает это и все поймет. Спасибо ему. Он внес вклад в книгу, хоть и не знал об этом изначально. Невольно вспоминаю то, что было год назад, и улыбаюсь. Все в прошлом, все позади, все хорошо. Год назад, лежа на больничной койке и скучая от безделия, которого было и будет невыносимо много, я задумался. Мысли были разные, и плохие, и хорошие, как и перспективы но вернусь к тому, о чем я задумался именно в тот момент. Хотя нет, не так. Я не задумался. Я спросил себя, а не написать ли тебе короткий рассказ? Да-да, именно рассказ. В две, три, четыре страницы. Короткую историю о том, как бравый парень Игнат Шухов столкнулся с неожиданно возникшим апокалипсисом. Ответ на тот вопрос был краток и прост. Почему бы и нет? Стук отекших пальцев по сенсорному экрану, мысли, что бегут далеко вперед, не давая сосредоточиться, желание написать и скорее выложить. Выложить, несмотря на то, что страшно. Страшно от того, как твою писанину воспримут люди. Но до этого еще не скоро. Первая глава не написана. Пальцы по-прежнему стучат по сенсорному экрану. Звонки от родных и друзей максимально коротки. Я пишу ее. Я пишу первую главу. «Не просто первую главу книги. Нет, я пишу первую главу своей жизни. Да. Вот так. Именно она стала первой. Та самая, что начиналась. Это был хороший вечер». Странно, но тогда эта фраза стала не только началом книги. Эта фраза напрямую охарактеризовала тот вечер, в который она была написана. «Да, это был хороший вечер. Именно в этот вечер я стал писателем» пусть не с большой буквы, пусть неизвестным, пусть, пусть будет много слова «пусть», пускай они будут, но, увы, я не могу поспорить даже с самим собой, я стал им, как ни крути, ведь за спиной год, целый год, это немного, но уже немало, за спиной сотни тысяч написанных слов, миллионы ударов по клавиатуре и уйма просиженного за ноутбуком времени, за спиной, Выжить любой ценой. Там же новый мир, где-то в сторонке превосходства, над которым я работаю и точно закончу. И естественный отбор. Но он не за спиной, он перед лицом, он в голове. Он еще не написан. Он, по сути, еще не существует, ведь даже сам я не знаю, чем окончится эта книга. Я правда не знаю. И я говорю чистую правду. В процессе написания книги часто меняются. Иногда настолько, что я сам удивляюсь. Но вернусь немного назад. Обратно в больницу и на твердую койку. Туда, где все начиналось. Итак, пальцы продолжают стучать по сенсору. Это неудобно, но я упертый. Упорство у меня на троих. И за это я благодарен многим людям. Но об этом потом. Сейчас о хорошем вечере. Пару слов, и первая глава закончена. Я торопился, я старался. «Я многого не знал и многое не умел, но смог. Я сделал это. Без названия, без сюжета, без знания русского языка, который со времен школы успел порядком подзабыть. Я написал первую главу. Я не перечитывал ее, потому что запомнил наизусть. И все еще помню. Что дальше? Вот она, написанная глава. Что с ней делать? Как создать группу? Как ее оформить? Как придумать название?» Группу создал благодаря умению гуглить, быстро читать и легко обучаться. Название дал то, которое первым пришло в голову. «Выжить любой ценой». И фиг с ним. Именно так я тогда подумал. Картинку поставил первую попавшуюся. И понеслась. Отзывы плохие и хорошие. Вторая глава, третья, четвертая. И так по списку. Меня выписали из больницы. И в руки попал ноутбук. Стук пальцев по клавишам, слова в предложения, предложения в абзацы, а абзацы в главы. Первая книга, вторая, третья, год прошел, вот он, мой маленький юбилей. Написано много ненужных слов, и многие повторялись, пора заканчивать. Пора подвести итог этого поста, итоги года, что остался за спиной, и я подвожу их. В первую очередь я хочу выразить огромное спасибо всем родным и близким, что оказали поддержку в трудное для меня время. Было сложно, но благодаря вам я не сдался. Спасибо той самой, что была для меня всем, но, увы, мы не смогли. Спасибо Артему Кириенко, он был консультантом по многим вопросам. Спасибо офицерам спецслужб, что также помогали мне по доброте душевной. Спасибо друзьям, помогавшим в трудные минуты, спасибо читателям, без них книги бы не было. Ваша поддержка была огромной, чрезмерно огромной, спасибо многим. Вот он год за спиной, в прошлом. И слава богу, ведь все изменилось, все стало совершенно по-другому. Я дома, я на ногах, я в порядке. Я сижу за компом и стучу по клавишам, я складываю буквы в слова, я пишу. Я пишу для вас, мои читатели, я смело заявляю, я буду продолжать писать. Книга выжить любой ценой вышла в печать, она слишком большая и разбита на две части, вторая уже на подходе. Скоро также выйдет в свет, а после нее и другие. А теперь все, пожалуй, я закончу это длинное заключение Никита Шарипов. Конец книги. Книгу читал Сергей Дедок.